Глава пятая. Неучтенный богатырь. Молоко и прочий кефир наливать было некуда, и я остановилась на здоровенных сырниках со сметаной. Мне при всем желании не осилить больше двух этих творожных лаптей. Каждый богатырь раза в три больше меня, прикинула я. Значит, по 6 сырников на миску. И пол-полплушки пол -полп сметаны. Куда бы все это еще переложить? Немногочисленные миски и кружки, стоявшие у печки, явно не годились для такой глобальной кормежки. Зато в синях нашлись два больших деревянных ведра. Кому могли потребоваться бочки с ручками, я не представляла, но находки обрадовалась. Одно я решила наполнить сметаной, другое сырниками. Скотерка капризничать не стала, и вскоре импровизированные кастрюли наполнились до краев. Сырников так еще и с горкой набралось. Это же надо столько жрать! Едва не с восхищением подумала я, кое-как дотащив ведра до входной двери. И тут же с улицы донеслось. «Возюйка, поесть бы!» «Сейчас!» — рявкнула я в лучших традициях настоящей бабы и заметалась по комнате в поисках грима. В попыхах я оттоптала васьки хвост, снова получила по лбу ухватом из головы до ног обсыпалась каким-то вонючим порошком, схватив по ошибке не тот горшок. Кот расчихался и молнией вылетел в окно. Мне же было не до сантиментов. Пару раз хлопнув по бокам и стряхнув почти невидимую глазу пыль с волос, я устроилась перед маленьким зеркальцем. «Нос? Ну что тут скажешь?» Это был нос именно так с большой буквы украшенный крупной бородавкой с тремя картинными волосками изогнутый как турецкий аган и до отвращения настоящей Еще пару дней назад попадись мне в руки нечто подобное я бы с визгом выкинула это в окно и побежала мыть руки но все в жизни зависит от точки зрения. в данном случае в качестве альтернативы была обещанная егой бесславная кончина в чьем-то желудке. Насмотревшись на говорящего кота и хамоватую избушку, я была склонна, если не верить ей, то, по крайней мере, учитывать ее рекомендации. Недовольно запихав за уши растрепавшиеся во время поисков волоса, я мимоходом пожалела, что перед попаданием в этот мир не посетила парикмахерскую, и тут же об этом забыла. Но стоило его только поднести к лицу, словно выскочил из пальцев и прилип на предназначенное ему природой место. Более того, вместе с ним появился и длинный зуб. Наверное, если бы не стойкое ощущение инородного тела, я бы вообразила, что это навеки вечные, и хлопнулась в обморок. А так только взвизгнула и матерно помянула местное колдунство. И почему я не попала на место какой-нибудь спящей красавицы? Я щелкнула ногтем по торчащему изо рта кривому зубу и покачала головой. Хотя, наверное, лучше не стоит. Мало ли там, чем принц занимался, прежде чем целоваться полез. Вон Димка вообще целоваться не любил. При этом в спальне у него проблем не возникало. Увы, не только в нашей спальне, как выяснилось. Сообразив, куда съехали мои мысли, я снова ругнулась, помянув уже бывшего неверного мужа, и сердито отбросила упрямо лезущие в глаза волосы. Да что ж такое-то? Вроде недавно стрижку обновила. Это простое соображение заставило меня застыть у маленького зеркальца с соляным столбом. Я стриглась всего неделю назад. Сколько себя помнила, я с детства носила короткую стрижку. Маман вообще говорила, что под мальчика самый подходящий вариант для моего лошадиного лица. Повзрослев, я сообразила, что и попросту не хотелось возиться со всякими хвостиками и косичками. Да и лицо у меня, может, и не эталон красоты, но точно не лошадиное. Однако привычка не запариваться с прической никуда не делась, и я раз в месяц бегала в парикмахерскую. Двухцветное окрашивание и модельная стрижка как раз и были последней попыткой спасти стремительно погружающуюся в пучину быта семейную лодку. Правда, оказалось, что лодка тонет от перегруза в враньем и изменами, и несколько прядей, которыми я пожертвовала, кораблекрушения не замедлили. Но новый имидж мне понравился. А вот сейчас об усилиях стилиста, за которые я, между прочим, заплатила круглую сумму, напоминали мне только светлые кончики прядей, болтавшиеся где-то в районе лопаток. Так, протянула я, пытаясь поймать маячившую на границе сознания догадку. васенька! Кот не отозвался. «Васька!» — рявкнула я. Котяра влетела в комнату, пробуксовав на домотканном половике и едва не впилившись лобастой башкой в печку. «Чищилась!» Он ошалел, огляделся и плюхнулся на пушистый зад. «Тьфу Пу ты! Нельзя же так пугать! Я уж думал, Едвига вернулась!» «Ничего не случилось, про Едвигу потом!» — отмахнулась я. «Как это потом?» — возмутился Васька. «Голосок-то точно ее был!» И о, крик такой, ух, Васенька, оскалилась я, не обращая внимания на бессвязную болтовню. А расскажи-ка мне про это удобрение, гуси -лебединая». А что про него рассказывать? Дважды обойдя комнату по периметру и заглянув даже в печку, кот слегка успокоился и запрыгнул на балку. Растет от него все как на дрожжах. И волосы, кратчево уточнила я. «М -м, это я не знаю. «У меня и так шерсть в порядке, а чтоб кто из людей захотел себе этим самым голову намазывать, я не...» «А моим мнением как-то не поинтересовались, хочу я или нет?» — взорвалась я. «Это что такое? Бабкой-ёшкой назначили. Ладно, но в Рапунцель я точно идти отказываюсь». «Куда идти?» — опешил Васька и почему-то перепрыгнул на соседнюю балку. «Ну кто у вас тут в вашем сумасшедшем доме, то есть избушке, длинными косами славится?» «Рапунцель, Рапунцель, сбрось свои волосы!» — передразнила я. «В твою башню принц лезь собирается!» а, -а, «А, ты про Златовласку? Так она на севере живет, и потом к ней ни один принц не полезет!» «Что ж так?» — с напускным сочувствием притянула я. «Косички коротковаты!» «Да нет!» — махнул лапый кот. «Просто она в своей башне такие баканы сидела, что в окно не пройдет!» А дверей там, как известно, нет. Ты-то откуда знаешь? Невольно удивилась я. Да так, был тут один принц. Сперва у Иги клубочек выпросил, а потом обратно удирал. Сказывал, что или выдрался. Златовласка в девках засиделась, но и выпускать его не хотела. А с косами у нее все в порядке. А что, практично хмыкнула я. И влезть можно, и повеситься, если совсем уж... — на тебя! — выркнул кот. — Ну и мысли. — Мысли у меня самые насущные, — проворчала я и в двух словах обрисовала хвостатому инструктору ситуацию. — Да не, — успокоил меня Васька, — не зарастешь. У людей шерсти не бывает, а косы им подстричь можно. Да и не навсегда это. Недельки через две остановится Недельки через две. ворчала я, прикинув, что за день волосы отросли сантиметров на 20 Я обзаведусь двухметровыми косами. Не годится. Где у Яги ножницы? Хозяйка, явились мы. Поесть бы! — донеслось со двора. Фу ты, черт, про богатырей забыла! — спохватилась ей и крутанулась перед котом. — Ну как, сойду за бабку? — Планток, волшебный накинь! — посоветовал Васька, вытаскивая завалившуюся под лавку драную шаль. «А то морда беззубая, а хвост трубой. порядок «Какой еще хвост?» — перепугалась я, завертевшись волчком в попытке рассмотреть собственный зад. «Ну, не надо же все так прямо понимать!» — фыркнул кот. «Это присказка такая. Их в нашем мире немерено. Если над каждой долго думать, то...» «Хозяйка!» «Давай свою попону!» Перебила я, накидывая на плечи линялую тряпку. И словно свинцовый плащ надела. Плечи сами с собой ссутулились, спину согнула дугой, а на загривок будто навалился мешок картошки. ох ты ж чёрт! А полегче ничего нет!» прохрипела я. «Хозяйка!» «Есть не быть Промурлыкал кот. «Зельвицы иги под печкой! Морок он невесомый!» «Нет уж, обойдёмся без зельвица!» Сплюнула я и поковыляла к выходу. В облике старой, скрюченной рудикулитом корги, высокое крыльцо и вовсе казалось непреодолимым, тем более с неподъемными бочонками. Я попыталась переставить один поближе к краю и поставила себе точно на ногу. Учитывая, что обувью я пока так и не разжилась, эффект превзошел все возможные ожидания. За пять секунд я успела обматерить и свое попаданство, и игу с ее курортом, и богатырей, и избушку, и даже каждый сырник в отдельности. «Ты чему шумишь?» На крыльце появился Васька. Мне стало стыдно. Пара дней в условном деревенском средневековье уже такие выражения. А через две недели свистну у Еги меч с клубочком и пойду какого-нибудь кощей свергать. «Да это я так, магию вашу неудобную ругаю», буркнула я. «Где не надо, реализм зашкаливает, спина у меня уже болит, а где надо, никакой магии в помине нет. Вот возьмите эти ведра неподъемные, лучше бы их заколдовали. Представляешь?» Смотрю я на них и говорю, «Пойдите и принесите, например, воды». «Не надо!» — попытался остановить меня кот, но было уже поздно. Застыв с отвисшей челюстью, я посмотрела вслед ветром бодрыми скачками, скрывшимся в высокой траве. «Это как?» — только и смогла выдавить я из себя, как из калитки снова донеслось. «Хозяйка!» «Это так!» — буркнул Васька. — И всегда так, когда кто-то не думает, что языком ляпает. Это ж место колдовское. Кто-то мне только недавно советовал поменьше думать, — грызнулась я. — Да я аж про себя говорил, — взгул кот. — взгулкот. В следующий раз выражайся точнее, — проворчала я. — Так, ладно, ведра будем искать потом. Сначала от богатырей отделаемся. Тащи сюда скатерку. Прямо тут их накормим. Даже лучше получится. Ну — -ну -ну. скептично протянул Васька, но в комнату все же пошел. «Избушка, — Избушка-избушка, — проговорила я, предусмотрительно ухватившись обеими руками за косяк, — повернись к лесу задом ко мне, то есть к богатырям передом. домишка заскрипела зашатался, но приказ выполнил, и я чуть не ослепла. Прямо за калиткой сияло солнце. — Твою же мать! Кое-как проморгавшись, я разобрала, что это богатыри в той самой чешуе, которая как жар горит. «Хозяйка!» — радостно загомонили о голодавшей Витязи, и я еще и оглохла. «Молчать!» — рявкнула я, вовремя вспомнив, что советовала настоящая яга. «Раздеваемся, чешуя складируем за забором. Мне мои глаза дороги, как память!» «Никогда ты думать начнешь!» — пискнул Васька, но я только отмахнулась. «Ни до котиных закидонов не было!» Богатыри заметно опешили, но послушались. Пока за чистоколом лязгало и брякало железо, я поставила на крыльцо две табуретки и накрыла их принесенной войской скотеркой. «Теперь заходим по одному и в очередь!» — крикнула я, убедившись, что мое требование выполнено, и чешуйное солнце закатилось за тучу в виде чистокола. «Миски наготове! Подходим, получаем свою порцию, отходим, подходим, получаем свою порцию, отходим. Все ясно? Заторов и толчей не создаем. Кто создаст, тот останется без обеда». К концу тирада я слегка охрипла, но надела языка своего, взирала с почти материнской нежностью. Впрочем, посмотреть было на что. Витязи, как у Пушкина, все красавцы, удалые, все равны, как на подбор, маршировали к обеду парными рядами, бодро бухая сапогами. Моё требование они восприняли буквально, и теперь глаза слепила совсем по другому поводу. Давненько мне не встречалось столько мужской красоты, да еще и в таком количестве и в таких объемах. На какое-то мгновение мне даже показалось, что я попала на один из литературных сайтов сам Торсы, торсы, торсы рядами, штабелями, шеренгами. Оф, я утерла внезапно вспотевший лоб, рассмотрев, что штаны парни все же снимать не стали. За языком и правда надо следить. Первая миска ткнулась мне в колени, напомнив, что даже такие красавчики ничем не отличаются от обычных мужиков. То есть жрать хотят всегда и везде. Хмыкнув, я наполнила ее сырниками и обильно полила сметаной. Так и пошло. Эстетический восторг. Миска, сырники, сметана следующий. Когда я уже перестала обращать внимание на литые рельефные мышцы и бронзовую от загора кожу, да и вообще очередного богатыря воспринимала как миску на ножках, до меня вдруг дошло, что паршивцы ходят по кругу. Со стуком вернув плошки, едва не приросшие к рукам, на скатерку я прищурилась. «Тебя я уже видела!» Я рассмотрела приметную родинку на предплечье. И ни один раз. Неужели не наелся? Наелся, хозяйка! С готовностью пробосил тот. Так чего опять пришел? Так велено же! развел руками тот. Я чуть не схватилась за голову, проклиная свой дурной язык. Чуть насмерть не закормила. Но глаза Витязя блеснули хитринкой. И сеанс самобичевания закончился, не успев начаться. По кругу ходить велено? Возмутилась я. Не... — Это не велено признал он. Ну, — но вкусно, страсть! А то все греча да греча, тошно от нее уже. Та — Так, — протянула я, не понимая, как реагировать на это признание. Не спрашивать же, в самом деле, какого беса их только гречкой кормят. Я же вроде как яга, значит, должна это и сама знать. — Не серчай, хозяйка! — вперед выступил Витязь, чуть постарше остальных. Хоть богатыри и были похожи, как братья, но не близнецы, слава богу. У этого переговорщика в кудрях уже сверкали несколько серебряных волосков. — Греча хорошо, да только надоело она нам хуже горькой редьки. — Благодарствуем, порадовала хозяюшка. Он вдруг размашисто приложил ладонь к груди и низко в полос поклонился. — А коли продукт перевели, так мы отработаем. — Монодиета? — удивилась я, вспоминая популярные журналы для женщин. — Это же вредно. — Благодарствуем, хозяюшка. — Отработаем, хозяюшка. — загомонили Витязи, кланяясь. «А может, они какие-то твари волшебные?» Вдруг подумала я вновь на мгновение, залюбовавшись красавцами. «Не угробила ли я, по ходу, и местное войско? Ждите здесь!» Забыв про давящую на плечи многопудовую шель я метнулась обратно в избушку, полголоса призывая своего хвостатого инструктора. «Васька, чем богатырей кормят?» «Там гречи же!» Нанеслось сверху. «И все? Больше им ничего нельзя?» «Чего ж нельзя?» — удивился кот. — Иногда на охоту ходят, мясцом балуются, рыбку ловят, опять же. А человеческую еду им нельзя? — окончательно перепугалась я. — Только гречу и сырые белки, то есть сырое мясо? — Почему сырое? — удивился кот. — Они жарят, а из рыбы знатное уха получается ежели и гуся на картошечку расщендрится Так, стоп, им что можно есть? То, что люди себе готовят, можно? почему же нельзя? Только кто на этих проглотов готовить будет? Это же такие казаны надо! — Ох, — немного успокоилась я. — Значит, от сырников им не поплохеет. — С чего бы? — Понятно. Я развернулась на сто восемьдесят градусов. Через полчаса во дворе закипела работа. Воодушевленные обещанием и поужины с сырниками, богатыри забыли про дурные игры с лешем и с готовностью выполняли мои распоряжения. — Монодиета, надо же! — мысленно ворчала я, прикидывая очередное указание. — Ну, командиры чертовы, себе-то готовить не лень, а личный состав и гречи перебьется. Тьфу! Чувствуя себя кем-то средним между Чагеварой и Лениным на броневике, я прямо скрыться азычным, хоть и слегка хрипловатым голосом командовала нежданно-негаданно свалившимися на мою голову струи отрядом. Десяток уже копал пресловутые грядки от забора и до заката. Еще парочка чинила покосившийся частокол. Трое сидели на раскидистой старой яблоне, складируя яблоки в большие плетеные корзины. О яблоках я предварительно узнала у кота. Ничего волшебного в них не было, если не считать, что при взгляде на румяные бока у любого из витязей глаза загорались каким-то плотоедным блеском. — А я огород копать не буду! — раздалось вдруг у меня под ногами. — Витязю-то зазорно! — о я опустила взгляд. На тропинке, протоптанной любителями сырников, стоял щеплый парень лет двадцати пяти и гордо подбоченец притоптывал красным сапожком. Впечатление несколько смазывалось широкими сметанными усами и тем, что росточком бунтовщик не вышел, в отличие от чешуйных витязей, и вынужден был смешно задирать голову. «Да, а сырники лопать не зазорно!» — фыркнула я, подбирая слова, чтобы пресечь бунт зародыша. «А сырники мне по чину Еще выше задрал нас парень, и вдруг вытащил из сумки на поясе тонкую книжицу размером с ладонь. «И вообще, что это ты, Ига, меня пытать вздумала?» Он бросил короткий взгляд на страничку и продолжил. «Сперва надо добро молодца напоить, накормить, в баньке попарить и...» «Да ты кто такой?» И слегка обалдел от списка требований. «Я? Я Илья Муромец?» «Илья? Илюшка?» Задумалась я. «Фамилия мне ни о чем не говорила, но вот имя...» Я точно недавно где-то слышала.